трек 6. Время действия, этот же день, вечер. Место действия, общежитие группы Корона. Смотрю на Суньон, которая при моем появлении, отставив в сторону планшет, в котором что-то читала, с интересом смотрит на меня. А, а что, больше никого нет? Осторожно спрашиваю я, удивленный тишиной царящей в общежитии. Спрашиваю еще потому, что с Саньейон у меня разговора не было после той утренней стычки, а говорить на эту тему мне не хочется, только недавно с Сеньоном нервы тратил. Может, есть кто? Придет, разговоры не состоится. Никого, отвечает Суньон, откладывая планшет и кладя его рядом с собой на диван. Мда, невезуха. У нас же вроде этот карантин, удивляюсь я, проходя в комнату. а никого нет. Президент Санхен распорядился сделать сегодняшний день выходным, объясняет причину пустоты в общежитии Суньон и добавляет «Барам и Кюри делают шопинг, остальные поехали домой, еще не вернулись». Угу, то про страшный карантин рассказывают, то выходной объявляют. «Понятно», – говорю я, хотя мне совсем не непонятно. «Я хочу поговорить с тобой, Юнми». Сообщает мне Сун Йон и предлагает: Сделать тебе кофе будешь? Ну вот, начинается. Разговор за жизнь и все хорошее. Буду. Спасибо, Суньон Сан Бэ. Только руки помою после улицы. Поблагодарив, говорю я. Хорошо, приходи на кухню, приглашает меня Суньон. Сходи в туалет и, помыв руки, иду на кухню. Вот твой кофе, говорит Суньон, как раз отходя от кофемашины. и держа в каждой руке по блюдцу, на котором стоит парящая чашка со свежеприготовленным напитком. «Садись!» – приглашает Суньон, звяканьем ставя предназначенную мне чашку с блюдцем на стол. «Благодарю!» – сажусь на предложенное место напротив Санбе. Наклонившись к чашке, нюхаю, как пахнет, и жду продолжения. «Юнми!» – произносит Суньон, сделав перед началом разговора глоток кофе. Я хотела поговорить с тобой вот о чем. Знаешь, мне однажды рассказали одну интересную аналогию, и я хочу пересказать ее тебе. Айдола, его можно сравнить с кончиком шпаги, поскольку именно кончик наносит победный удар. Но кроме кончика в шпаге есть еще рукоять, гарда и клинок. Они не ставят победную точку. Но без них кончик не существует, точно так же, как шпага без острого кончика просто палка. К чему это сравнение? К тому, что клинок, гарда, рукоять дают свою поддержку, силу и время в надежде на победу, хотя сами никогда не будут победителями. Победителем будет кончик, квинтэссенция их труда и устремлений. И поэтому к этой части шпаги предъявляются самые высокие требования. Он должен быть всегда острый, в случае айдола – талантлив. Он должен быть прочным, Для айдола это способность не ломаться от эмоциональных перегрузок. Кончик, как и айдол, должен быть безупречен, чтобы ему доверяли победу. Санньон делает паузу и смотрит на меня. Видимо, чтобы то, что она сказала, лучше отложилось в моей голове. Понятная, в общем-то, аналогия. Шпага целиком – это агентство. Составные её части – клинок, гарда, рукоять. Это весь став, менеджеры и президент. Сейчас меня опять будут возить мордой по столу за мое поведение. Йон между тем продолжает Сун Йон свою нравоучительную беседу. Я понимаю, что ты недавно работаешь в шоу-бизнесе и у тебя мало опыта, но ты взялась за эту работу и, значит, должна соответствовать требованиям, хочется тебе этого или нет. Смотря на меня, Сун Ён снова делает паузу. то ли в ожидании моего ответа, то ли в очередной раз, чтобы лучше отложилось у несмышленыша в голове. СНБ, говорю я, решил воспользоваться предоставленной возможностью сказать что-то в ответ. Я понимаю смысл приведенной вами аналогии, но хочу отметить тот факт, что все люди, которые работают в агентстве, работают, получая за это деньги. Совершенно уверена, что их головы заняты исключительно личными проблемами, Они мыслями о том, чтобы как-то мне дополнительно помочь. Они просто хорошо делают свою работу. А если они не делают работу хорошо, то вместо них берут других людей. Вот и все. Санён с неодобрительным выражением на лице осуждающе качает головой. Почему ты такая индивидуалистка? С огорчением спрашивает она. Ты правда думаешь, что всем, кто готовит нас к выступлениям, все равно как мы выступим? Думаешь, им это безразлично? Ну, пожалуй, сказать, что это именно так, будет не совсем верно, признаю я. Мы команда, то да сё. Но по факту, наш успех не увеличивает Стафу его ежемесячную зарплату. Эта группа может получить больше от удачных выступлений, поскольку она получает процент от поступивших средств. А став, ведь не на проценте сидит санб а на окладе. С чего им радоваться? «Если, как вы говорите, работаем все вместе, а деньги и славу получают только кончик, с чего им любить нас?» Сонён секунд пять молча смотрит на меня. «Тебе так сильно хочется, чтобы тебя все любили?» – наконец спрашивает она. «Да нет», – обдумав вопрос, отвечаю я, пожимая плечами. «Обойдусь я без этой любви. Для зарабатывания денег достаточно, если я буду просто нравиться». «Чтобы нравиться, нужно соответствовать ожиданиям зрителей», говорит Суньон и добавляет расширенное объяснение. «Если не будешь соответствовать ожиданиям, ты не будешь нравиться, а значит, люди не станут платить деньги, чтобы увидеть тебя». Суньон, озадаченная тем, что приходится объяснять такие банальные вещи, с удивлением смотрит на меня. «Даже не думаю подвергать ваши слова сомнению, Санбэ», говорю я, беря в руки чашку с кофе. «Только вот...» Я делаю глоток. Вкусно. Только, продолжаю я, у меня такое ощущение, что все, что мне предлагается в качестве образа, в котором я должна нравиться, давным-давно сотню раз пережеванная жвачка. И потом, добавляю я, возвращая чашку на блюдце, образ должен быть близок к внутреннему содержанию актера, чтобы не отнимать дополнительных сил на его поддержание. У тебя мало опыта, возражает мне Саньон. «Ты мало работала в индустрии, чтобы самой определять свой образ. Тебе нужна помощь профессионалов». Молча пожимаю в ответ плечами, не став напоминать о том, что подписчиков-фанатов на моей страничке сейчас больше, чем у любой в группе. «И вообще, разговор пошел куда-то не туда», – говорит Сэн «Я хотела поговорить с тобой совсем о другом, а не о твоём сценическом образе. Я хотела поговорить о твоем поведении». «И что с ним не так, Сан Бе?» – вздыхая, спрашиваю я, вновь поднимая за ручку чашку с кофе. «Ты не следишь за тем, кому и что говоришь», – строго смотря на меня, обвиняющим тоном произносит Сан «Шоу-бизнес – это бизнес, в котором все строится на отношениях, на знакомствах. Ты, не думая о последствиях своих слов, обижаешь людей. В результате наносишь вред себе и тем, кто с тобой рядом». Сказав, Суньон смотрит на меня, ожидая, что я скажу ответ. «Я не сто баксов, чтобы всем нравиться». Сделав глоток кофе и ставя чашку обратно, хмуро отвечаю я. «Впрочем, чего обижаться? Правильно она говорит. За языком нужно следить, только вот почему-то у меня с этим плохо последнее время. Слова выскакивают, как из ружья». Поднимаю глаза от чашки, смотрю на собеседницу. Суньон неодобрительно качает головой. «Из-за твоих слов я поссорилась с Сонни, с которыми работаю много лет, а тебе даже не приходит в голову извиниться», – говорит она. «Из-за меня? Вот те раз». «Сонбэ», – спокойно говорю я, – «у меня другое видение ситуации. Ваши Онни взяли и что-то себе придумали, и, как это делают женщины, придумав, обиделись. Я не собираюсь нести ответственности за их мысли». «Президент Сэнхён предложил мне выбрать для работы одну из вокалисток группы. Я выбрала вас. Не Барам, не Инджон, которые работают в бэк-вокале, а вас, ведущую вокалистку. Если кому-то в группе это не нравится, пусть жалуются господину Сэнхёну. Если вы, Сэнбэ, не хотите со мной сотрудничать, тогда скажите мне об этом, я не буду вас тревожить. А требовать что-то от меня никто не имеет права. С кем захочу, с тем я и буду работать. Вот так». Сказав последнюю фразу, я вновь берусь за чашку с кофе, несмотря на собеседницу. «С таким самомнением ты не добьешься успеха», сообщает мне Суньон. «У тебя всегда будут проблемы с людьми, и я на тебя обиделась. Я не приму от тебя песню в подарок, и работать с тобой не буду, пока ты не изменишь свое отношение». Поднимаю голову, смотрю в сердитые глаза Суньон. «Не выйдет Санбэ», говорю я. Поздно пить минералку, когда почки отвалились. Завтра мы с вами будем разучивать новую песню для вашего сольного выступления в Японии. Это желание президента Санхёна. Санён молча смотрит на меня. Старший приказал. Для солидности, говорю я, используя удачно всплывшую в памяти фразу. Санён молча продолжает меня разглядывать, ничего не говоря. В этот момент где-то, видно на входе в общагу, раздаются голоса, похожие на голоса Кюри и Барам. Наверное, девочки закончили шопинг и с добычей возвращаются домой. Меньше чем через минуту на кухню заходит Кюри с большими пакетами в обеих руках. Я как раз успеваю к ее появлению допить свой кофе. «А чего вы тут делаете?» – спрашивает Кюри, с интересом окидывая на Суньон взглядом. «Печалимся, Санбэ», – сообщаю я, отодвигая от себя блюдце с чашкой. «О чём?» – удивляется та. «О жизни такой непростой», – отвечаю я. В этот момент следом за Кюри на кухню заходит Барам, тоже с пакетами в руках. «О, Ян Ми радостно восклицает она, увидев меня и начинает кидаться в меня вопросами, даже не ожидая на них ответов. «Тебя опять не выгнали? Как здорово! Мы сегодня поработаем над моей песней. Я купила свинины и папоротник. Хочешь, я приготовлю тебе жареной свинины с папоротником?» «Будет вкусно! Ням-ням!» С удовольствием смотрю на жизнерадостно улыбающиеся Барам, думая, что вот с кого нужно брать пример в жизни. Пусть этот человек не на первых ролях, но всегда весел, оптимистичен и жизнерадостен. Посмотришь на нее, невольно начинаешь улыбаться. И без головоломных заходов. Говорит, похоже, то, что действительно думает. Сейчас предлагает пищевую взятку в обмен на свой успех. Но обижаться не хочется. «Хочется, наоборот, помочь человеку». «Хочу», – отвечаю я барам, подумав, что если папоротник получится не очень, его можно будет не есть, а мясо выковыривать. «Давай я тебе помогу», – предлагаю я, «мясо порезать или папоротник. Быстрее приготовим, быстрее поедим». Обернувшись, Кюри смотрит сначала на меня, потом на барам и насмешливо хмыкает. «Не забудьте и на меня приготовить», – напоминает она о себе. «Мансе!» – радостно кричит Барам, расставив руки с пакетами в стороны и задрав голову вверх. «Будет вкусно!» «А потом займемся моей песней!» – опустив голову, говорит она, обращаясь ко мне. «Хорошо!» – кивнув, соглашаюсь я. «Пока меня не выгнали!» Позже, вечером. Кюри с планшетом в руках, лежа на большом диване и задрав на его спинку ноги. «Вы только посмотрите!» произносит она вслух, смотря в планшет и никому конкретно не обращаясь. Как все ругают наше правительство за провал на географической комиссии ООН. Еще позже, ночь. Чат фанатов Аю. Аю выложила новые фото. Продюсирую новую песню вместе с новой подругой. Я не поняла. Агдан продюсер Аю? Это что, правда? Кто знает? Аю поставила смайлик в конце. Думаю, это шутка. Кто такая эта Агдан, чтобы быть продюсером самой Аю? Я тоже так подумала, когда прочитала. Поэтому и не поняла. А кто эта третья девушка? Она из агентства Аю? Это старшая сестра Агдан. Пак Сунок. Там же написано. Ой, не прочитала. А что она там делает? Зашли в гости. Там же написано. Кто она такая, чтобы заходить в гости к Аю? Она сестра Агдан, там же написано. Охренеть, что, Агдан уже настолько популярна, что может ходить вместе с сестрой к таким знаменитостям? Чем вообще занимается эта Пак Сунок? Она учится на последнем курсе университета Юнесай. Юнесай? Правда что ли? Фу, она не очень-то крута для своей Тонсен. У нее еще что-то кроме этого есть? Она ведёт канал «Ужин с Сунок», рекламирует кафе своей мамы одиноким людям, которым не с кем поесть. Сомнительное занятие. И что, она в этом успешна? У неё 38 тысяч подписчиков. Такое количество подписчиков на такой сомнительной базе? Наверное, это все благодаря её Тонсон. Похоже, та рекламирует канал своей Онни, где только может. Вот и Кай ее привела. Мне кажется, что это... Неприлично так поступать. Что поделать? Агдан далеко до воспитания нашей Аю. А мне вообще кажется, что сынок не похож на свою сестру. Словно она ей не родственница. Вам так не кажется? Да, сходство минимальное. Даже, может, его и нет. Это странно. У них разные отцы. Я где-то читала, что на самом деле отец Юнми – японец из известного рода. Поэтому она так хорошо говорит на японском, и в ней заметны японские черты. Японские черты? Ну да, что-то такое есть. Так неожиданно я даже не ожидала. Вот они с сестрой и разные. Кровь не спрячешь, всегда наружу выйдет. Это точно.